Однако даже его силуэт на ее горизонте испугал Франческу. Одного лишь намека. Нет, не на опасность, а просто на возможность появления в ее жизни какого-то мужчины было более чем достаточно, чтобы она в панике ринулась прочь, унося с собой свои горести и печали. И все же Чарли попытался вступиться за Моник, которая была слишком расстроена неожиданным решением матери. «Может быть, по случаю Нового года вы сделаете исключение?» — простительно сказал он. — Как насчет имбирного эля для Моник и по бокалу шампанского для нас с вами? В ответ Франческа лишь резко тряхнула головой. В его предложении ей почудился беззастенчивый напор, поэтому меньше чем через две минуты они с Моник уже попрощались и исчезли. Чарли остался один. Мысли его были совсем не праздничными. Он еще никогда не видел женщины, которая так явно страдала бы от каких-то глубоких душевных ран, и не представлял себе, чем же мог так разрушить ее олимпийский чемпион. Дело было даже не в ее страданиях. Франческа напоминала ему втоптанный в грязь цветок, который уже никогда не поднимется, не говоря уже о том, чтобы цвести. И еще одно обстоятельство тревожило и огорчало его. Дело было вовсе не в том, насколько ужасно обошелся с Франческой муж. Чарли допускал даже, что ничего особенно страшного там не было, и никакого значения это уже не имело. Самым главным была убежденность Франчески в том, что с ней поступили подло, что ее предали. И теперь, потеряв надежду и разуверившись во всех и всем, она пряталась в свою раковину каждый раз, когда к ней кто-то приближался. И вместе с тем, Чарли было совершенно ясно, что, несмотря ни на что, Франческа оставалась мягким, чувствительным, добрым человеком. Будь она настоящей стервой, она отнеслась бы к разрыву с мужем гораздо легче. Поднявшись с кресла у камина, куда он опустился в своей задумчивости, Чарли перешел в бар и просидел там до половины одиннадцатого. Потом он вернулся в свой номер — посчитав, что ему нет никакого резона торчать внизу и наблюдать, как другие пьют и веселятся. Как и Глэдис Палмер, Чарли в последние годы не любил встречать Новый год, и поэтому в полночь, когда заревели автомобильные сигналы, зазвонили колокольчики, а в небо с шумом взвелись разноцветные огни фейерверка, он уже крепко спал, уткнувшись головой в подушку. На следующий день он проснулся свежим и бодрым, и увидел, что пошел густой снег, сопровождавшийся сильным и холодным ветром. Кататься по такой погоде было нельзя, и Чарли решил вернуться в Шелборн-Фоллс. От Клэрмонта до того места, где он жил, было совсем недалеко, поэтому он мог снова приехать сюда, как только погода прояснится. К тому же Чарли чувствовал, что трех дней хорошего катания для него вполне достаточно, в шале же его ждали дела, за которые ему не терпелось приняться. В десять-тридцать утра он уже выписался из мотеля и через полчаса был дома. За время его отсутствия сугробы вокруг шале заметно выросли, и на поляне стояла полная тишина, ненарушаемая даже свистом ветра, от которого ее хранили молчаливые могучие ели. Чарли всегда нравилось слушать тишину, поэтому, наскоро перекусив, он растопил в спальне камин и устроился с книгой в кресле у окна. Так он просидел несколько часов, то читая, то поднимая голову и любуясь окрестностями, которые продолжал заносить бесшумный снег. Время от времени он принимался думать о маленькой девочке, которую он встретил в Клэрмонте, о ее матери, с головой ушедшей в свою печаль. Чарли был не прочь снова встретиться с Моник, однако ему было очевидно, что ни она, ни тем более ее мать не годятся для того, чтобы плакаться им жилетку.